Часть вторая. Сей. Глава первая. И в этот момент он в полёте ласточкой плюхнулся на белый пластиковый пол. По инерции прокатился через голову, вскочил, судорожно куда бы спрятаться, и замер. Белые стены, белый пол, ни окон, ни дверей, и воды тоже не было, но светло. И ни одна рана ни на его теле больше не болела. Ни старые, ни новые. Рёбра срослись и даже царапины не зудели. Вдруг прозвучал звонок, привлекая к себе все еще воинственное внимание Сергея, и в стене образовался проем, впрочем, затянутый легкой дымкой. Из этого марева неторопливо, не делая резких движений, вышел человек. «Извините, что мы столь решительно прервали ваше увлекательное занятие», произнес мужчина, вежливо улыбаясь, «но мы подумали, что возражать вы не будете». Сергей, пока ничего не понимая, растерянно смотрел на него, все еще в глубине души ожидая появления гигантской акулы. — И, кстати, по поводу ваших волнений, — добавил он, — укрыться и девочкам, и сиренам удалось, можете больше не беспокоиться И Сергей кивнул, напряженно беря себя в руки, потихоньку отходя от схватки. Он ведь собирался сломать позвоночник любому вошедшему. — Сей! — только выдохнул Кузнецов, глубоко в душе, в общем-то, и ожидая чего-то подобного. — Привет! Давно не виделись? — мужчина насторожился. — Вы точно меня видели? — спросил он. — Не двойника? Сергей задумался. «Точно!» — уверенно ответил он. «Ты еще тогда...» Сей быстро поднял руку ладонью вперед. «Стоп, стоп! Ничего не говори. То, что для тебя было, для меня, по всей видимости, только еще будет. А если я узнаю свое будущее, вдруг мне захочется ради научного эксперимента вести себя иначе, чем было?» «И что?» «Да так, ничего. Пожал плечами Сей. Только никто толком не знает, что произойдет. Но существует масса теорий на этот случай. И одна, другой ужаснее». Ясно только одно. Шутки со временем не могут пройти безнаказанными. Это тебе не элементарный ядерный распад. Здесь что-то гораздо более серьёзное. Сергей промолчал, всё ещё не отойдя от погони тяжело дыша. «Сей!» — удивился его собеседник. «Впрочем, всё возможно. А вообще-то меня зовут Сергей. Ну, чтобы не путаться, буду сеем». Между тем из проёма вышла женщина в лёгкой прозрачной одежде с любопытством, глядя на Сергея, вежливо кивнула. «Веста!» Тихо произнесла она. Сергей кивнул в ответ, уверенный, что себя называть смысла нет, они все и так все знают. «У нас к вам есть ряд вопросов», — продолжил Сей, тогда как женщина продолжила молча разглядывать Сергея. «Как вы желаете, решить все дела сразу, или вы сначала отдохнете от последствий последних событий?» «Лучше сразу», — кивнул Сергей, настороженно успокаивая свое дыхание. «Мы так и думали», — кивнул Сей в ответ. «Вы где желаете беседовать, здесь или на природе?» «На природе», — выбрал Сергей, желая посмотреть, как выглядит природа этого мира. И тутчас они оказались в красивой тропической лагуне. Они стояли на чистом жёлтом песке, рядом нависали ярко-зелёные пальмы, тёмно-голубое море, замерло у ног, словно зеркало, без единой волны. А вдали медленно садилось солнце, зависнув между уже не жарко, но ещё не прохладно. В его мозгу всё стало на свои места. «Я так понимаю», — кивнул он, — что это вы и есть та неведомая сила, что наделила меня жабрами, научила говорить по Акулье». Сей и женщина одновременно кивнули. «Расскажите нам все, только мысленно», — предложил Сей, глядя на Сергея. «Скорость мысли все-таки гораздо выше слов». «Действительно, мысленный пересказ всех событий, начиная со школы штурманов, не занял у него и минуты». «Довольно удивительно», — пробормотал Сей. «Впрочем, теперь моя очередь тебя удивлять. Я, это, оказывается, ты». «Правда, не совсем». Сергей с удивлением посмотрел на собеседника. «По всей видимости, в момент самого первого переноса с космической базы мы как минимум раздвоились. Ты попал в мегаполис, а я в Древний Египет. И уже насовсем больше никуда меня не бросало». «И сколько же тебе сейчас лет?» Несколько растерялся Сергей, сообразив, что это будущее совсем не его Земли. «7154», — просто ответил Сей. «И каким образом?» — спросил Сергей. — Спрашивать, а это точно, что ты — это я? Он не стал. Посчитал глупым, хотя и очень хотелось. — Долго рассказывать, — ответил Сей, слегка пожав плечами. — У нас еще будет время. Тебе надо отдохнуть, осмыслить, освоиться. — Вкратце, — предложил Сергей. — Коротко это выглядит следующим образом, — согласился Сей. — Я появился со своими знаниями, попал к жрецам, микроскопом сделал другие приборы, рассказал про естественный отбор, Жрецы в том мире еще не переключились на борьбу за власть, а продолжали следовать мир, благо столько возможностей появилось. К тому же религии, запрещающие изучать природу человека, еще не возникли. Так что довольно быстро осознали, что смерть заложена в самом организме. Именно в результате естественного отбора для более быстрого обновления видов животных. Исходя из предложения, что первые живые организмы были бессмертны, со временем нашли этот механизм и выяснили, как его отключить насовсем. «Ну, все, отдыхай». Сергей отрицательно покачал головой. «Расскажи еще, как вы это делаете?» Он неопределенно обвел все руками. Сейф вздохнул. «Отдохнуть, значит, не желаем», улыбнулся он. «Изложу опять же вкратце. Большой суперкомпьютер с огромными возможностями и состоящий из мельчайших частиц. Эти частицы рассыпаны по всему миру и также содержатся в телах людей. Зовут его Малышом». «Обращаешься, просишь, например, перекинуть тебя на какую-то планету или видоизменить своё тело, например, в тиранозавра, и готово». Сергей молча переваривал услышанное. «И, кстати, все мысли и воспоминания, касающиеся твоего посещения нашего мира, я заблокировал для всех жителей нашего мира. О них может знать только малыш. Но и ему запрещено что-либо сообщать, вплоть до твоего следующего появления у нас». «Вот даже как!» — поразился Сергей. «И мой тебе совет». «Попроси малыша, чтобы перед тобой никто без разрешения не появлялся», — сказал Сей. «А то будет очень уж неприятно, когда вдруг перед тобой возникнет толпа народу и начнет приставать со знакомствами». «То есть я тоже могу пользоваться этими благами?» — наконец произнес Сергей. «Конечно!» — ответил Сей. «Иначе как же тогда у тебя появились жабры?» Сергей тут же попросил малыша об этой услуге. «Тогда я немного попутешествую». Несколько неуверенно поинтересовался он. Нет возражений? Конечно, легкомысленно пожал плечами сей. Кстати, совсем не обязательно обращаться словами. Можно мысленно. И проще, и быстрее. Сергей кивнул, напрягся. Малыш? Неуверенно позвал он. Да. Неожиданно прозвучало в голове. Можешь меня перенести обратно в океан, но только в другое место? Могу, но только в неосязаемом виде. Как это? Наше воздействие на мир океана ограничено решением населения нашего мира. «То есть я буду все и всех видеть, а меня нет?» «Да». «И в случае опасности я ничем не смогу помочь?» «Да, если будете иметь форму человека». «Объясни. Если на вашу знакомую нападет большая горилла, то вы можете заступиться, например, в образе льва». «Ясно. Тогда перенеси меня поближе к Элори», — мысленно проговорил Сергей, «посмотрю на нее, как ей живется».